часть третья. Небо сухое, солнце золотое. Олеся. Тишина в доме бывает разной. Сонной, ночной, когда все жители крепко спят, укутавшись в тепло и покой сновидений. Выжидающий, когда что-то почти уже свершилось, но пока еще не до конца. Предвкушающий встречи и великое благо. Опасный, за мгновение до склоки. Испуганной, когда тайное стало явным. Благостной, когда все в доме идет своим чередом. Даже слов не нужно, так понятливо и ладно живется людям под общей крышей. Словом, тишина бывает всякой. Леся не могла припомнить, когда бы на ее собственный кров опускалась тишина, но точно знала, что такое случалось. И молчание было разным, и приносило оно с собой разная. Но вот такого, предгрозового, тянущего под ложечкой, Олеся ещё не испытывала. Отведя испуганный взгляд от таза с мерзкими тёмными ошмётками жижи, натёкшей с её раны, она сжалась, не зная, чего ожидать от яростно молчащей Аксиньи. Но та словно забыла о сидящей перед ней, испуганной с неловко вывернутой ногой изсаденной, ссадиной, которая чернела от бедра к щиколотке. Что-то за окном так привлекло внимание матушки, что она даже привстала со скамейки, чтобы получше это рассмотреть. Леся скосила туда взгляд, но ничего особенного не заметила. Всё та же поляна, всё тот же лес, который всё так же высился, очерчивая собой границу человечьего двора. Только тяжёлые тучи, медленно наступающие с горизонта, чуть меняли привычную уже картину. Небо потускнело, задул ветер, Собирался дождь. «Лихо». Чуть дрогнувшим голосом проговорила Аксинья, помолчала, вглядываясь в окно, и уже громче. «Глаша!» Дверь тут же приоткрылась, и в комнату заглянула печальная стежка. Бросила на Лесю испуганный взгляд и тут же потупилась. Тетка в отвор вышла, курицу режет!» Прошелестела она, обращаясь к Аксинье. «Зови сюда!» Стежка кивнула и скрылась за дверью. Леся опасливо поежилась. Беспрекословное подчинение приказам, которое тут было в порядке вещей, ее пугало, как и абсолютное непонимание, что же делать дальше. Послушайте, начала Леся, я правда не понимаю, что здесь происходит, но мне пора бы уже. А вцепилась в нее взглядом, как острым клювом вгрызлась. Мне пора бы уже уйти, не сдавалась Олеся. К тому же нога. Это, наверное, какое-то заражение. А если гангрена? От таких мыслей по спине заструился пот. Если ничего не делать, мне же тогда ногу отрежут. Вы понимаете это? Аксинья продолжала молча смотреть на сидящую перед ней, неподвижная, словно каменная. Нет, серьезно, это уже не смешно. Леся постаралась придать голосу уверенность. Что тут вообще происходит? Почему вы до сих пор не вызвали кого следует? «Нашли меня в лесу, я ни черта не помню. Это что, в порядке вещей у вас?» Гнев клокотал в ней, распирал грудь. «Ну и чего вы молчите?» «Что ты хочешь услышать от меня, неразумная?» Спокойно, даже мягко спросила Аксинья. Чуть наклонила голову. Тяжёлая коса соскользнула с плеча. Её кончик опустился к полу. «Гангрена ли у тебя? Нет. Но рано тому радоваться, уж поверь мне. Отрежут ли тебе нежную ножку?» Если бы это могло спасти мой дом от гнили, что ты сюда притащила, я бы этими вот руками разрубила тебя на части, как молочного телёнка к столу, веришь?» И подняла сухие морщинистые кисти, желая показать их Лесе, как орудие мясника. От её голоса равнодушного, без капли яростной брани, которую Олеся ожидала услышать в ответ, кажется, даже окна покрылись изморозьё. Сказанное не было угрозой. Сказанное... «Было истиной в первой и последней инстанции. Истиной матушки этих земель». Леся сглотнула дурноту. «Тогда просто отпустите меня. Если я принесла вам...» Она сбилась. «Гниль? То давайте я унесу её». Сказанное звучало безумно. Но если мир вокруг сошёл с ума, время начинать игру по его правилам. «Просто покажите мне, в какой стороне... Я не знаю, трасса, например...» «Город ближайший! Я просто пойду! Вы меня больше никогда не увидите!» Аксинья ее не слушала. Она заметила, что коса растрепалась, и принялась переплетать ее, пропуская тяжелые медные с волосы через пальцы, распутывая их бережно, даже нежно. В этих движениях была скрыта особая сила. Олеся на мгновение засмотрелась, как подобно реке, отражающей полуденный свет, блестят на солнце пряди. Мысли разбегались, думать их стало сложно, муторно, да и не нужно. Леся расслабленно облокотилась на стену. Ещё немного, и она бы уснула. Но в ране что-то зашевелилось, налилось ртутной болью, словно предупреждая о чужой воле, берущей вверх. Леся встрепенулась и выпрямилась. Аксинья посмотрела на неё с нескрываемым интересом. «Отпустить, значит? Ну что же, иди». Она пожала плечами, словно никогда и не запирала Лесю в доме. «Кругом лес, потом опять лес. И снова лес». «Но где-то же он заканчивается, так? Должна же быть дорога!» Леся подвинулась к краю скамьи и осторожно спустила ногу на пол. Боль заворочилась внутри, будто пёс зарычал сквозь чуткий сон. «Не советую тебе, девка, идти туда, где кончается этот лес». «Только и успела бросить Аксинья» прежде чем в коридоре послышались шаги. Дверь распахнулась, и в комнату шагнула старуха Глаша. Но когда на ее сморщенное лицо упали солнечные лучи, Леся поняла, что она не так уж и стара, как казалось на первый взгляд. Застывшая на пороге женщина была оболочкой другой, когда-то сильной и красивой, здоровой и крепкой. Из Глаши будто выжили всю силу жизни и оставили дряблой и блеклой, Доживать годы полные тяжелого труда. В длинном платье из грубой ткани, с застиранным передником, она слеповато щурилась, поглядывая на сестру. В руке она сжимала окровавленную тряпку. Вот курей порубила, раскудахтались больно, без приветствия сказала Глаша и тяжело присела на край скамьи. Умаилась! Помолчала, словно вспоминая, зачем вообще пришла. Чего звала-то? И только потом заметила прижавшуюся к стене Лесю. — Это что же, хворая наша? Выбившиеся из пучка тонкие, почти прозрачные волосы закачались. Аксинья молча кивнула. — Ну-ка, девка, дай погляжу. Глаша проворно встала, засунула тряпку в передник и подошла к Лесе. — Как голова-то твоя? Поджила? Я уж углем ее сыпала и крапивой обмывала, а ты все горишь да в бреду мечешься. Думала, поврешь. Куда бы мы тебя потом? У нас так не бывало еще, чтоб в доме, чужак. Помолчала бы, предостерегающе оборвала ее Аксинья. Вот лучше полюбуйся. Может, лучше бы померла? Меньше хлопот нам. Они говорили о Олесе так, словно ее здесь не было, словно бы она еще одна курица, бродящая по двору, квахчая и кудахтая. Неразумная птица, которая, если будет на то желание, легко отрубить голову. Олеся попыталась было встрять в разговор, но руки Глаши уже опустились на её бёдра, прижали к лавке. «Это что ж такое?» Плаксивым голосом запричитала старуха, склонившись над раной. «Это ж откуда тут? Это как?» Аксинья оттолкнула сестру в сторону. Её холодные пальцы сжали края раны. Олеся мысленно охнула от боли, закусила губу, но не произнесла ни звука. Злить и без того взбешённую матушку была определённо плохой затеей. «Нету». Глаша шумно выдохнула и утерла лоб рукой. Чуть заметный красный развод куриной крови потянулся по сморщенной коже. «Гнили-то нету. Может, обойдётся?» «Обойдётся?» Аксинья дёрнула плечом. «Вон, целый таз натекло. Это болотник нам привет и шлёт. А девка неразумная их притащила. В дом притащила». Глаша зыркнула на Лесю, словно бы та и правда была виновна в чём-то большом и гадком. «И что теперь?» «В лес бы её поганку свести», — начала Аксинья. «Она и сама туда просится, так?» Леся кивнула. В голове разливалась кисельная муть. Этот разговор, эти сумасшедшие старухи, всё кругом сводило с ума. Одна только мысль, что не она теряет рассудок, а отшельницы эти свихнулись окончательно и бесповоротно, еще удерживала Лесю на грани сознания. Просто соглашаться с ними. Вот к чему вели все дорожки Лесиных суматошных метаний в поисках выхода. «Кивай. Делай вид, что веришь странным их словам. Повторяй за ними весь этот бред. Поступай так, как они говорят. А потом беги. По первой же тропинке». Как бы ни пугала тебя сумасшедшая Аксинья, нет в мире леса, который бы не закончился городом. А если лесу, пусть измученную, но живую, нашел кто-то в чаще, значит, она добралась туда сама, на своих ногах, и выбраться тоже сумеет. А память, разбитая на осколки воспоминаний, восстановится. Это временная амнезия, так бывает, если сильно ударится. И все происходящее тут, странное, необъяснимое, лесное… Тоже последствия раны. Правда, теперь у леси их было две: одна поджившая, почти не беспокоящая, и вторая воспаленная, гнилая. Но и от этого ее спасут. Стоит только выбраться к людям, к нормальным людям. Потому вопрос, заданный Аксиньей, показался лесе лазейкой: Я унесу гнили от вас. Вам же этого хочется? Я пойду. Пожалуйста, только отпустите. Глашат топталась перед ними смахивая со стола тряпкой пыль. По напряженной спине читалось, что старуха обдумывает что-то, пока руки заняты привычной работой. — Да, надо бы лесу её отдать. Она словно и не слышала лесиных слов. — Но ведь туда хворых батюшка водит. Как теперь-то? Нету у нас... — Есть. Аксиня поднялась, грозно свела брови. — Всё у нас есть. Это ума у тебя нету. — И ты что ж, Демьян её поведёт не оборачиваясь, спросила Глаша. «Не осилит». «Молчи». В одно движение Аксинья оказалась рядом с сестрой, схватила её за плечо и силой оттолкнула к окну. «Лучше вон погляди, курица старая, непогода идёт, пока ты тут квохчешь». «Да и что?» Кажется, совсем не обидевшись на такое обращение, протянула Глаша и сама себя оборвала. «Дёмочка же там». Аксинья молчала, напряжённая. Грозная, будто это она, буря. По лицу, обтянутому сухой кожей, невозможно было прочесть, какие тревоги бушуют внутри. Но Леся своим новым чутьем ощущала ее страх, медленно, но верно переходящий в ужас. «А успеет воротиться-то?» — спросила Глаша, пожевала губами и ответила за сестру. «Не успеет». «Надо тучи гнать прочь, прочь». Пусть озеро питают а под Демьяновыми ногами не след болото хлюпать. Аксинья повернулась к полкам, заставленным пузырьками и баночками, и принялась открывать то одну, то другую. Отгоним хмарь мавок болотниц от дороги его, будет тепло до сухо. Будет зеробые возьми, подсказала ей сестра. Но Аксинья только плечом дёрнула, не отвлекая мол. Не до тебя. Леся вжалась в лавку, наблюдая за их суетой. Из окна и правда начал тянуть прохладный ветерок. В разгаре душного полдня он был скорее наслаждением, чем угрозой. Но в комнате витал страх, который быстро перекинулся от сестер к лесе. Что-то надвигалось на поляну, спрятанную в лесу. Что-то шло от горизонта, чтобы обрушить свою мощь на крышу дома. Что-то гневалось там, за деревьями что-то готовилось пронестись под чаще разрушающим ветром, изсечь ливнем, искромсать ее молниями, затопить так, чтобы и без того измученная лишней водой земля захлебнулась, обращаясь в топь. Эта уверенность, появившаяся в лесе, разрезала толщу киселя, в котором жалко бултыхалось ее сознание. И она вспомнила узкую тропинку между асфальтовой дорогой и склоном, поросшим жухлой травой. Ее ножки Маленькие, обутые в синие ботиночки, с трудом поспевали за широкими шагами мужчины, идущего впереди. Он вез за собой два велосипеда, один большой и ржавый, другой маленький, блестящий, с розовой пуховкой, на месте звонка. «Пойдем, пойдем», — подгонял ее мужчина, оглядываясь через плечо. Солнце светило так ярко, что Леся щурила глаза, но его улыбка, спрятанная в окладистой бороде, виделась ей отчетливо. Они спешно шагали вдоль трассы к большим домам. Кажется, позади был длинный день, долгожданный, а потому счастливый. Они уехали на велосипедах прочь от девятиэтажек, туда, где шумели деревья, а под колёсами скрипела опавшая хвоя. Кажется, это было запрещено. Но мужчина лукаво улыбнулся, опустив тяжёлую ладонь на её макушку. И Леся напрочь забыла все правила, которым учила её бабушка. Но когда день этот принадлежавший только им двоим, был в самом разгаре, мужчина вдруг поднял лицо к голубому небу и нахмурился. «Непогода идёт», — сказал он. «Поехали, Леся, обратно». И они поехали. Теперь к радости прогулки добавился колючий страх, пружинищий ещё большим счастьем, чем спокойствие. Они неслись по тропинкам, новый Лесин велосипед беззвучно, старый мужчины скрипя, а небо над ними наливалось грозой. Дождь начался, когда они почти подошли к домам на отшибе города. Леся совсем измучилась, но виду старалась не подавать. Тогда мужчина остановился, стащил с себя тяжёлую куртку, пропахшую его телом и дымом костра, накинул на Лесю и решительно бросил свой велосипед на обочине. «Потом заберу», — отмахнулся он. Подхватил Лесю на руки, закинул за плечо, весело охнул, делая вид, что её тощее тело для него неподъёмная ноша, И заспешил по тропинке, везя за собой железного коня Олеси, А дождь бил ему под ноги, превращая придорожную пыль в грязь, топкую и мерзкую. Но что ему были эти мелочи? Он шагал вперёд, весело переговариваясь с притихшей Лесией. «Дождь на землю льётся, в землю бьётся», — повторял он. «Ты, земляная вода, запрети небесные лица, уведи тучи, осуши круче». «Небо сухое, солнце золотое». Олеся не могла вспомнить, успели ли они до грозы, сильно ли ругалась бабушка, да и кто этот мужчина, она тоже не помнила. Но каждый раз, когда память открывала перед ней новый осколочек, он появлялся в самых счастливых, самых ярких моментах. «Вот же зверобой слепая я курица!» Вернул Лесю к реальности окрик Глаши. На столе у полок сёстры успели разложить кусок чистой ткани. Сухие травы в аккуратных пучках, плотно закупоренные флакончики, острый серп, старый, но отполированный умелой рукой, свечи, кусок угля. Всё это больше походило на реквизит фильма про колдуний, чем на серьёзные приготовления. Но Аксинья обтирала от пыли бутылку из зелёного мутного стекла так осторожно, что Леся решила оставить сомнение при себе. На неё и не обращали внимания. Глаша топталась у полок, то, беря в руки связки трав, то приоткрывая баночки, поднося их к носу и снова возвращая на место. «Да хватит уже, угомонись!» — бросила ей Аксинья. курица во дворе резала?» «А где ж ещё?» «Так завести, тешу пусть принесёт. Будет лесу сытно, а нам спокойно». Глаша кивнула и стремительно вышла из комнаты, бормоча себе под нос. «Как бы в супах не отправила, Тарапыга, девка-тарапыга!» Аксинья проводила сестру тяжёлым взглядом. И повернулась к Лесе, будто только что вспомнив о её существовании. «Уходить собралась, так?» — спросила она. Леся коротко кивнула. Сидеть тут в порванной рубахе на низкой скамье, когда стоящая напротив женщина сжимает в пальцах острый серп и смотрит на тебя с трудом сдерживая злость, было невыносимо. «Соглашаться, делать так, как скажут, а потом бежать», — повторяла она про себя, скрывая дрожь. «Я бы тебя отпустила. Да, только должок у тебя перед родом моим». Аксинья нахмурилась. «Вот пойдёшь со мной, сделаешь так, как я тебе скажу. Ну, а потом гуляй на семь ветров. Весь лес хоть обойди. Нет мне до того дела». «Договорились?» «Только пообещайте, что после меня отпустите». Дрогнувшим голосом попросила Леся. «Обещаю». «Нет, не так. Сама не зная, что делает, Леся поднялась со скамьи» и шагнула вперёд. «Серпом этим поклянитесь, домом этим, лесом, родом своим поклонитесь, что отпустите меня, как только я отплачу вам за помощь. Сегодня же отпустите». «Гляди-ка неразумная девка, как говорит». Аксинья покачала головой. Тяжёлая коса осталась лежать на худом плече, словно змея. «Припёрла к стенке бабку старую, да?» Фыркнула. Потянулась было к столу положить серп, но замерла, подумала и снова покачала головой. «Ну, твое право. Клянусь. Серпом моим клянусь. Домом, родом. Чем хочешь. Лесом только клясться не могу. Ничей он. Мне не принадлежит. А все, что мое, пусть слышит. Долг мне отдашь, и я тебя отпущу. Прогоним хмарь, и иди себе с миром, девка». Подняла серп и одним точным движением раскроила себе ладонь. Кровь потекла по запястью, края раны разошлись, обнажая поддатливую плоть. Но Аксинья не издала ни звука, только точёные лепки ноздри затрепетали. Подняла на Лесю в раз помолодевшее лицо, ухмыльнулась. «А ты как думала? Клятвы на роду кровью закрепляются. Давай сюда руку». Леся пошатнулась, схватилась за край стола. Хищные пальцы Аксиньи тянулись к ней, подобно осоки в бегущей воде. «Давай, говорю, иначе никакой тебе клятвы. Сама ж хотела». Леся сцепила зубы, зажмурилась, но руку подала. Ослепительная боль полоснула её по ладони. Тёплая кровь полилась вниз, закапала на пол. Олеся медленно открыла глаза. Аксинья смотрела на неё, не скрывая жадного оскала. «Вот и напоили серп, вот и ладно», сказала она, подхватывая рукоять, порезанной ладонью. Кровь пузырилась в ране. Но Аксине это и было нужно. Она распрямилась. Спина ее и без того идеально ровная обрела царскую осанку. Даже в меде волос перестали сверкать серебринки седины. «Пойдем, девка, твою часть уговора исполнять». Потянула чистую ткань со стола за концы, схватила получившийся узелок и вышла из комнаты, оставив Лесю с окровавленной рукой и дурным предчувствием. Когда они вышли во двор, Аксинья с побрякивающим свёртком, прихрамывающая Леся и возникшая как из ниоткуда Стеша, тихая, неслышная, словно мышка. Ветер уже вовсю разгулялся. По двору летала пыль, куриные перья и ветки, принесённые из леса. Тучи подошли совсем близко, тяжёлые, грозовые, полные воды, и земля под ними словно съёжилась, ожидая ливень, предчувствуя, что не сумеет его впитать. Стремительно темнело. Дом скрипел, в печной трубе завывало. Леся повела плечами, и на них тут же опустилось что-то тёплое и колючее. Стежка тенью встала за Лесиной спиной и укрыла её шерстяной шалью, такой широкой, что концы опустились до земли. «Холодно будет, а ты раздетая, заболеешь», прошептала Стеша, почти не шевеля губами. Она сама в лёгоньком платье, с волосами убранными под косынку, была такой тоненькой, что почти сгибалась под ветром, как молодая берёзка. На её лице читался то ли страх, то ли глубокая печаль. Она всё косилась на дом позади себя. Леся обернулась. Что-то мелькнуло в окошке. Кажется, растерянное лицо рыжеволосой девушки, но быстро скрылось из виду. «Там кто-то есть?» — спросила Леся, перекрикивая ветер. Но стяжка не ответила. Из дверей пристройки во двор вышла Глаша — в каждой руке у неё было по неощипанной безголовой курице. «Там ещё одна принеси», — кивнула она стежке. Та подхватила подол и побежала в сарай. Леся бросила взгляд на окно, но больше никого не заметила. Только занавеска дрожала от ветра, то опадая, то надуваясь парусом. Аксинья тем временем вышла на середину двора, посмотрела по сторонам, кивнула сама себе, бросила на землю тюк и принялась отсчитывать шаги. Она обошла узкий круг. За ней семенила Глаша, проводя по земле угольком. Тёмный след, остающийся за ними, чудесным образом оставался видимым, хотя ветер вовсю уже бушевал, поднимая с земли пыль и песок. Когда Глаша замкнула круг, осторожно выпрямляя натруженную спину, Аксинья подошла к центру, развязала тряпичный мешок и вытащила связку травы. Стежка уже выбежала из сарайчика, таща с собой мёртвую тушку. Во второй руке — Она несла зажжённую свечу. Её, как и след от угля, ветер тоже не мог потушить, хоть и силился сделать это, лютуя от ярости. Аксинья приняла свечу и подожгла траву. Тонкий дымок поднялся от связки, заклубился над очерченным кругом. Словно ветра и не было. Глашатку откупорила бутыль и принялась поливать красным густым питьём землю перед собой. В нос ударил хмельной дух, лесь отшатнулась. Но стежка подхватила её за руку. «Стой, сестрица, стой! Нужно быть внутри!» Они стояли в границе круга, все четверо. Аксинья в центре, Глаша напротив неё, Леся по левую руку, а стежка отошла в сторону, чтобы встать по правую. «Дождь на землю льётся, в землю бьётся», хрипло пропела Аксинья. Дым от связки трав, тлеющий в её пальцах, стал ещё гуще, ещё плотнее. Ты, земляная вода, запрети небесные лица, Увиди тучи, а суши круче. Леся вздрогнула, не понимая, почему слова странного наговора кажутся ей такими знакомыми. «Небо сухое, солнце золотое», проговорила Глаша. «Небо сухое, солнце золотое», откликнулась стежка. И просяще посмотрела на Лесю, мол, «Повтори, скажи это, ну». А представила, как дико и странно смотрятся они сейчас, стоят так близко друг к другу. Очерченная угольным кругом на земле, залитой брагой. Но Аксинья стояла, сжимая в руке почти сгоревшую связку травы и смотрела прямо на неё, не моргая, не шевелясь. «Соглашайся с ними», — напомнила себе Леся. «Делай, как они велят. Ты же поклялась». «Небо сухое, солнце золотое», — пробормотала она. И ветер взвыл с утроенной силой. Аксинья пошатнулась. Испуганно вскрикнула стежка. В отдалении вспыхнула молния. Ей тут же откликнулся гром. Деревья заскрипели. Где-то рухнуло со скрипом и скрежетом что-то большое и могучее. Может, столетний дуб, а может, гигантская ель. Леся попятилась, но поняла, что тело не слушается. Страх сковал его. Границы круга не давали убежать в дом. «Дух лесной, помоги!» — закричала Аксинья. «Лес живой, лес могучий, помоги детям своим!» — запрочитала Глаша. Остежка подхватила лежащие на земле куриные тушки и побежала в сторону деревьев. «Небо сухое, солнце золотое», — принялась повторять Аксинья. «Небо сухое, солнце золотое, небо сухое, солнце золотое». И яростно бросилась к Олесе. «Говори, паршивка, говори!» В порывах бури её волосы расплелись, кожа на острых скулах натянулась, и вся она худая, старая, могучая, стала похожа на ту самую смерть, что прячется под плащом, сжимая в руках косу. Только вместо косы в её длинных пальцах блестел серп. Не знаю, что делает. Леся шагнула вперёд, выхватила его из ладони матушки и сжала лезвие. Рана, закрывшаяся было, полыхнула болью. Кровь снова потекла по запястью, но Леся ничего не чувствовала. «Небо сухое, солнце золотое. Я тебе свою кровь, а ты мне защиту. Я тебе своё слово, а ты мне силу дай». Забормотала она, зная откуда-то, что силе не нужен ее крик, нужна лишь кровь и вера. «Прочь, хмарь, прочь, прочь!» Внутри ее натянулась звенящая струна, и чем глубже входила вплоть лезвия, тем тоньше звенела она. «Я тебя прогоняю, хмарь! Уходи прочь!» Не своим голосом закричала Леся. «Не пить моей земле твоей воды, не сверкать моему небу тобой, не ломать ветрам твоим мои ветки! Прочь!» Ослепительный розчерк рассёк небо надвое. Леся зажмурилась, предчувствуя гром. Но грома не было. Воцарилась напряжённая, болезненная тишина. Только тучи, как нашкодившие псы, спешили расползтись, утаскивая брюхо грозы к горизонту. Леся выронила серп. Ноги стали ватными. Она бы упала, но за локоть её подхватила Глаша, побелевшая, постаревшая ещё сильнее. «Да что же это?» Начала она ее оборвал девичий крик. «Матушка, матушка!» — кричала стежка, бегущая к ним от кромки леса. «Там и Дёма! Матушка, он не дышит!»